Виталий Даронин. Есть имена, одно упоминание которых печалит и радует, будоражит, не даёт покоя. Виталий Даронин такое имя. Воспоминание о нём, о человеке и артисте это моя радость и боль, моя гордость и мой гнев. Радость от того, что он был мне другом и в счастливые дни, и в годы наших общих актёрских и человеческих бед. Боль от того, что утрата друга невосполнима. Гордость от сознания, что последнюю свою замечательную роль Игудушки Головлёва Доронин сыграл в поставленном мной спектакле. огнев от обиды за большого редкого дара артиста многие годы лишённого ролей достойных его таланта я приступал к реализации своей мечты сделать инсценировку романа моего любимого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина господа Головлёва долго мучился над проблемой кого пригласить на роль Иудушки Головлёва наконец после долгих уговоров остановил свой выбор на виталии даронине для всех и для него самого это было неожиданно одного из самых симпатичных артистов с ярким положительным обаянием и вдруг на роли Иудушки Головлёва образа отрицательного, само имя которого стало отрицательным. Мне хотелось, чтобы и Удушка был не сразу противен зрителю, чтобы поначалу даже вызывал симпатию. Поэтому я и пригласил на эту роль Доронина, и не ошибся. Спектакль имел большой успех, а Доронин вызвал просто шквал оваций. Я как-то спросил у билетёрши: "Почему таким большим успехом пользуется Доронин?" Билетёрши всегда говорят правду, очень точно называя и промахи, и удачи, и она мне ответила: "Есть ли такие люди? Каким выглядит Доронин? Оказывается, негодяями". Как же надо быть осторожным в жизни, как внимательно надо относиться к людям, которые тебя окружают. Доронин сыграл всего 4 спектакля и умер. Но эти 4 спектакля возродили Доронина. И те, кому удалось побывать на них, снова увидели развернувшийся в полную силу его талант, но уже в новом качестве. Виталий Доронин, вместивший в своей актёрской индивидуальности многие светлые черты национального русского характера: доброту, обаяние, удаль, азарство, нетерпимость к лжи, ярко отразившиеся в его внешнем облике и поведении, вдруг предстал в страшном образе Парфирия Головлёва. Парадоксальное сочетание внешне обаятельной, вполне располагающих к себе фигуры артиста с отвратительным внутренним миром его героя произвело ошеломляющее впечатление. И это была не внешняя парадоксальность. Актёр сумел органично сплавить противоречащие, казалось бы, друг другу черты в едином характере. В этом и была сила и новизна художественного открытия Доронина. Лишь ему до мне было известно, ценой каких актёрских и человеческих усилий далось ему это открытие. Полтора года работы над спектаклем были временем беспрестанных, радостных и мучительных поисков Доронинской юдушки. И не над дне их лишь репетициях в театре. Мы жили этой работой постоянно. Любая наша встреча, случайная или запланированная, становилась своеобразной репетицией. На улице, на отдыхе, в ожидании записи на радио и телевидении, во время шумных актёрских застолий и совместных поездок в Щёлыково мы обговаривали, пробовали, находили и отвергали, доискивали до сути образа. выстраивали его линию, открывали новые краски в актёрском резерве Доронина. За столом забывали о еде, на рыбалке о рыбе. Он будил меня по ночам телефонными звонками, и работа продолжалась. Это было как ожидание встречи с истиной, как откровение, как утверждение себя в искусстве. Однажды на рыбалке мы молча сидели рядом, поглядывая на неподвижные поплавки. Каждый думал о своём, и вдруг доронин вскочил. Его глаза, лицо, фигура выражали страдание, отчаяние, боль. "Где?" закричал он, протягивая ко мне руки. "Где всё?" Это было так неожиданно, что я сразу не понял, в чём дело, что, сума сошёл. Отпрянул я от Доронина и тут же понял: это же финальная реплика Парферия Головлёва, вдруг прозревшего, увидевшего всю свою жизнь разом и каяющегося в своём иудстве. О, куникде, я спрашиваю. Тут же с лукавой и одновременно смущённой улыбкой свёл Доронин свой внезапный порыв, шутки. Это было настоящее творческое озарение, пришедшее вдруг в момент, когда артист вроде бы и не думал о роли. Подсознание выдало ему давно знакомый, но ещё не найденный на репетициях результат. В спектакле этот кусок стал одним из самых сильных. Наверное, Доронин предчувствовал, что и удушка Головлёв его последняя работа. Помню, на последней генеральной репетиции он сказал: "По-моему, это моя последняя роль". Поэтому всю свою нерастраченную творческую энергию вкладывал в неё без остатка. Нужно было видеть, как этот немолодой уже артист горел, жил ролью. Его энергия, темперамент, его одержимость, азарт определяли характер нашей работы. Несмотря на то, что я его хорошо знал и мы были дружны многие годы, лишь работа над господами Головлёвыми дала мне возможность узнать Доронина во всей полноте его человеческих и актёрских достоинств. Ещё больше сдружила с ним всех участников спектакля. Поэтому, наверное, в одном из отзывов на спектакль было отмечено полное творческое Единомыслие актёра и режиссёра. О смерти Доронина я узнал в Куйбышеве. Послал в Москву телеграмму, которую просил прочесть у гроба Виталия. Когда уходит из жизни человек, это всегда трагедия. Когда уходит близкий твоему сердцу человек, это ещё трагичнее. Когда уходит высокодарённый, истинно талантливый человек это горе, это беда. Это несправедливо. Невозможно смириться с тем, что среди нас актёров нет больше Виталия Доронина. Однако это так. Виталий. Спасибо тебе за те минуты. часы, дни, годы твоей жизни, которые имели отношение и ко мне, как к твоему товарищу. Я всегда был влюблён в твой талант, в твоё обаяние. Спасибо тебе за совместную работу над спектаклем господа Головлёва. Я смело могу тебе сказать, дорогой мой, что твоя последняя работа Барфирий Головлёв возсочайшего класса творческая победа я надеюсь что в последние минуты твоей жизни воспоминание о работе над этим образом доставляли тебе секунды морального удовлетворения прощай дорогой мой друг прощай большой артист до последних минут моей жизни ты будешь жить в моей душе твой Евгений Весник июнь 1976 год Куйбышев Как же мне было приятно услышать потом из уст его жены следующие слова спасибо тебе Женя что ты занял его в этом спектакле Он был несправедливо обойден театром и в последней его работе он был счастлив это счастье переполнило его душу. Он, по-моему, умер от счастья. Виталий Даронин, Пётр Олейников, Иван Переверзев, Борис Андреев, Василий Миркуев, Михаил Яншин. Всех этих актёров Бог наделил каким-то особым даром обояния. Они были очень разные, но сила и качество обаяния каждого были очень схожи. Все они были из чаши добра. Все они были в святом смысле слова богугодными человеками. Магнитами к ним тянуло всех и вся. Я не могу себе представить нормального человека, который испытывал бы чувство неприязни к этим людям. Я не могу себе представить этих артистов в качестве ложных общественников, болтунов, разглагольствующих на любые темы, начиная с судеб мира и кончая перспективой захоронения чьих-либо станков. причём варьируя те или иные темы в зависимости от политических и общественных обстоятельств, от того, кто за штурвалом страны. Я не могу себе представить ни одного из названных беспрерывно проводящим время на заседаниях в президиумах, занимающих одновременно 5-10 разных постов, должностей, почётных и реальных То значит быть в одно и то же время худруком артистом, преподавателем, общественным деятелем, сопредседателем какого-нибудь заведения, депутатом чего-либо и так далее. Сосредоточиться при таком количестве функций на чём-либо одном невозможно, а следовательно, невозможно быть полезным ни в чём. Доронина как-то избрали председателем месткома театра. И надо сказать, при нём делалось столько добрых дел, как ни приком другом. Он не занимался своей персоной, он сосредотачивался на делах для других. И потому был полезен и любим. Даронин в должности председателя мисткома оставался дарониным во всех проявлениях. Многих тянуло на заседания мисткома с его участием, так как он никак не соответствовал принятому облику советского месткомовца с особой лексикой партии и правительства школа коммунизма советская лучшая самая демократичная наш долг ближе к народу ближе к партии и так далее от председателя Доронина можно было услышать братцы надо дать Надо подарить, надо помочь, надо пойти и добиться, надо похлопотать, надо навестить в больнице. Я пойду, я постараюсь. Не надо трепаться, надо делать. Доронин был художественный чистин, бескомпромиссен и как-то по-особому чистоплотен. Весёлый вид Виталий Дмитриевич был, богаданным отрицанием банальности. Он был природой защищён от неё. И это было счастье его, человека и художника. Он открыто любил и также открыто, не скрываясь, презирал то, что считал несовместимым с жизнью артиста, театра, искусства. Он был откровенен в выражении своих симпатий и антипатий, и поэтому, очевидно, снискал славу трудного человека. Были из тех, кто не умеет жить, пробивать роли, добиваться чего-нибудь для себя. Последнее, впрочем, можно в какой-то мере поставить ему в вину. И не только ему, многим художникам, чья ложная скромность невольно способствует тому, что бесталанные, но весьма активные в борьбе личности пробиваются в лидеры. И свои убогие мыслишки, примитивные создания возводят в эталон художественного мышления. Ведь каждое отступление подлинного художника это победа посредственности. Каждая значительная работа художника это не его лишь, а национальное достояние. И художник обязан его пополнять, обязан быть активным в создании своих творений. Увы, Доронин многого не сыграл. И это не его потери, но наши общие. Самая большая из них царь Фёдор. Уверен, что сыграть Доронин Фёдора это было бы крупнейшее событие в истории русского театра. Говорю это совсем не в упрёк тем, кто играл эту роль. Доронин был рождён для этой роли. Весь всё облек его. склаат ума манера поведения выразившая гармонию национального характера в сочетании с образом трагедии толстова не могли не стать значительным художественным явлением да имя виталия дмитриевича доронина рождает много радостных и тревожных мыслей одна из самых тревожных вынужденные изнуряющие простои больших талантливых артистов артисты могут годами работать в театре и ничего не производить а когда вдруг случается роль робеют мне целый год пришлось уговаривать дарони на сыграть и удушку головлёв И отказывался он не только потому, что не видел себя в этой роли, но и потому ещё, что отвык от дерзаний. Виталий Дмитриевич думал о людях. Люди о нём думали меньше. Он, повторяю, сыграл ролей меньше, чем мог, чем хотел. И страдал из-за этого, страдал незаметно. Он страдал как добрый человек, никого не виня в невнимании к себе. Он был истинным талантом, а потому и явлением раздражавшим многих. Зависливая сирятина, как соронча, не слабое общество, оно способно сдерживать потенциальные возможности таланты, не понимая того, что чем больше энергии Саранча тратит на ограничение таланта, тем большую любовь и уважение к нему порождает. Любовь людей Даронина и заслужил, и выстрадал. Каждый раз, вспоминая Виталия Даронина, говоря о нём или пытаясь написать о нём я невольно вспоминаю Полюбивший со мне слова французского этнографа Клода Стросса: Мир дороже жизни, жизнь дороже человека. Уважение к другим дороже любви к себе.